Глава 18. Совершенно не сомневаясь в том, что Тенишовка – это какая-нибудь очередная усадьба, которая вдруг стала играть для него такую странную роль, Павлов впустился в новое путешествие, на этот раз верхом на мыше. Он вообще очень любил этих маленьких, милых животных, тысячами гибнувших не только под ножом науки, но и от рук глупых людей, не способных видеть красоту ни в каком другом живом существе, только в отдельных представителях себе подобных Поэтому он трепетно относился не только к жуликоватым обитателям своей гуньки и лестниц, но и к инструменту. Новая тюнишовка нашлась в Оренбургской губернии, потом наскреблась еще пара-тройка, но ни о каком ученом при этом речи не шло. Звонить Ольге было уже неприлично. Честно говоря, Павлов устал. Постоянно жить в какой-то неверной туманной атмосфере недоговоренностей, намеков и видений – То и дело выпутываться из каких-то непонятных коллизий непривычному человеку трудно, тем более если не можешь толком понять даже половину происходящего. Он в который раз уже удивился, почему это выпало именно ему, и также в который раз пришел к одному и тому же выводу, что теперь должен добиться правды во что бы то ни стало, потому что только после этого он сможет наконец успокоиться, да и это следовало сделать хотя бы ради Маруси, или скажем по-другому, в благодарность за ее появление. Впрочем, едва только он отрывался от ее жарких рук и оказывался не в продуваемом всеми ветрами Бекове, а в городе, ему все чаще и настойчивее начинало чудиться, будто и она, вовсе не одетая плотью и согретая кровью живая женщина, а точно такой же морок, как и все остальное. От такой мысли сжималось его сердце и скрипели зубы, но избавиться от этого тревожного состояния теперь было можно только одним единственным способом — снова взять Марусю за руки. Однако самое удивительное во всей этой истории заключалось в том, почему, несмотря ни на что, Павлов не делает этого, почему медлит, занимается какими-то глупыми изысканиями, и все как будто чего-то ждет. Вообще это как будто стало слишком часто присутствовать в его мыслях и даже чувствах, и это придавало его нынешнему существованию дополнительную зыбкость и условность. Павлов ласково погладил пальцами зря потрудившуюся мышку и скосил глаза на Сирина. Пес, появившийся только к самой ночи после его возвращения из монастыря, на этот раз оказался без всяких ссадин, но почему-то сильно натертой шеей. Можно было подумать, будто пса держали на привязи. Павлов долго смотрел в его медовые глаза, искренне надеясь увидеть там хотя бы какой-то ответ. Но пес принялся облаженно щуриться, выгибаться, как будто он котенок, и изображать наслаждение, доходящее до идиотизма. И все последующее время он сразу же прибегал к этому способу, едва только Павлов начинал его гладить. Таким образом, между ними установились некие странные отношения. Не то жертвы и охотника, хотя неизвестно, кому какая роль принадлежала на самом деле, не то соперников, не то заговорщиков. И сейчас Павлов обернулся на водную кровать не случайно. Все это время, пока он искал потерявшуюся во времени и пространстве тенишовку, он ощущал на себе пристальный взгляд Сирина, изображавшего сладкую собачью дрему после сытной трапезы. Ну и что? Полувопросом, полуприговором обратился к нему Павлов. Пес застучал мощным хвостом. И где же она, эта таинственная тенишовка? Сирин до да визга открыл в зевке розовую пасть, и в глазах его Павлов вдруг увидел притушенный смех. Он нежно взбесился и рывком стянул Сирина с постели. А если я тебя сам вышвырну? На какое-то мгновение Павлову, Вдруг показалось, что, избавившись от собаки, он вновь вернется в ту, да, островную жизнь, где все будет ясно, понятно и спокойно. Но уже в следующем мгновении он не только понял, что приступы его необъяснимой тоски с тех пор исчезли, но и ужаснулся тому, что прошлая жизнь вдруг и в самом деле может вернуться. Более того, испугался этому. Сирин же, как ни в чем не бывало, потянулся сам и потянул его в коридор гулять. Они долго катались по городу, То есть катался Павлов, а Сирин исправно таскал его, как рикша, на поводу. Правда, один раз пес не рассчитал и, проскочив спокойно сам перед каким-то фургоном, едва не угробил своего хозяина. Павлова задело не сильно, но швырнуло порядочно, и после этого он отвязал поводок от рамы. Пес, однако, к его немалому удивлению, никуда не рванул, а скромно и воспитанно побежал далее, рядом, чуть впереди велосипеда, и Павлов, на всякий случай не сводивший с него глаз, Вдруг обнаружил, что они едут почему-то уже по караванной. Сирин же как-то вожделенно и тоскливо, подсекая велосипед, все забирает вправо к мосту. Мелькнули каменные лошадиные головы, выпрастывающиеся из круглой стены, затем пахнуло пронзительным запахом фонтанной воды, и вот они уже резво покатили по хамовой. 1826 года, Маховая улица. Пес трусил уверенно и неожиданно нагло присел на газончике прямо перед театральной академией. Делал он свое обычное дело с каким-то победным торжеством и высокомерием, после чего закидал вход в Академию комнями земли. Один из них попал прямо в лицо выходящему длинноволосому парню. Тот сначала выругался, но потом, увидев и поняв, откуда и чем в него попало, вдруг громко расхохотался. Видно, не только нашего брата достало это заведение. Услышав такое, Павлов тоже вспомнил, как его одноклассник в свое время изрядно потрепанной школой, стал регулярно выводить свою собаку гадить в школьный двор. И, как выяснилось, таких мстителей оказалось немало. Они радовались друг другу, смачно поощряли питомцев и уходили оттуда совершенно счастливыми. Парень же тем временем уже говорил подошедшему приятелю. Еще и ВВ писал, что тенишовка ничем не отличалась от прочих школ мира, и гадостей в ней было не меньше, чем сейчас у нас, если не больше, подхватил приятель, и они, посмеиваясь, скрылись в соседнем погребке. Вот так вот. Далекое неведомое поместье оказалось всего-навсего училищем. Впрочем, в Петербурге порой случаются вещи и похлеще. Павлов тоже рассмеялся, но над собой. И главное над тем, как его Сирин, вполне оправдывая свою кличку, красиво мстил надоевшему еще в далекой юности учебному заведению. Он расцеловал пса в нос, и они помчались домой. Все дальнейшее уже не составляло проблемы. Верная мышка быстро принесла Павлова в заброшенное имение. Людка стояла на древних новгородских землях, через которые волнами катились шведы, крестоносцы, поляки, литвины, и ее земля густо была напитана русской кровью в купе Совражеской, Кровь эта с веками прорастала мощными барами, но порой выкидывала коленца и выдавала что-нибудь далекое, вроде дамаских роз или пиней компании. И реченка с больным именем Язвенко послушно несла лепестки и опавшие иглы своему феодалу Оридежа, разливаясь и затопляя все кругом. Полковники и контрадмиралы, статские и тайные советники ничего не могли сделать, ни со своеобразной растительностью, ни с капризной речкой, пока в конце века XIX Людка не попала в руки Щербатского. И он не стал спорить, а, следуя тайной свободе Востока, попытался обернуть странности места себе на пользу. Из необычных деревьев он сделал прекрасный пейзажный парк, перед домом разбил сквер, поставив экзотические пини и туи стражами, гениус лоци, а нравную язвенку усмирил за пруды. И Людка неохотно и не сразу, но сдалась, превратившись в заурядное северное поместье. Дольше всех сопротивлялась язвенка, для чего даже пришлось поставить над запрудой каменный крест – а чуть подальше устроить часовню, обманно скрытую белой сиренью. Но даже и профессор, проживший в академических коридорах и тибетских горах большую часть жизни, все же порой ночами просыпался от странного ощущения не то вечности, не то сиюминутности бытия, и тогда тени, чертимые тонкими ветвями пиний, по лугам, заросшим ангеликой, составляли причудливые сети восточной логики, в которых путались кузнечики и многие умы а в скромном шале, отделенном от дома и мира стеной яблонь и тысячелетий, варился напиток богов духа, пробовать который не непосвященным совсем не рекомендовалось, ибо было даже опасно. Людка пережила революцию, и наверняка пережила бы и последнюю войну, которая не была для нее в новинку, если бы не смерть Щербацкого в 1942-м. Железный дух, поддерживавший внешнюю обыденность, место ушел, и тайные силы земли взяли свое. К тому же к старой крови добавилось в изобилии новой, и все преобразования пошли прахом. Земля принялась выкидывать новые кунштюки, по болотам зарыжала испанская осока, по склонам саксонская бузина, а на поверхность то и дело стали выходить какие-то обломки далеких времен. Павлов читал сухие слова краеведческих справок, но на голубоватом мониторе читались не годы продаж и разделов, А вставали борьбы человека с природой и временем. И он сквозь такую же голубую дымку видел тот свой июльский день, когда они бродили по неизвестным развалинам. О, как опасно незнание! Как неоправданно легко и смело мы бродим над бездной, не представляя, как и чем предстоит расплачиваться за самоуверенность незнания. В принципе, теперь ему все стало ясно. Или почти ясно, поскольку ничего ясного совсем Как теперь убедился Павлов, в мире не существует. Заносчивый ученик Всероссийски известного училища приезжает с отцом, тоже всероссийски известным политическим деятелем, в гости к уже всемирно известному ученому. Этот визит производит на молодого человека сильное впечатление, и это естественно. Как утверждают знатоки, отблески этого впечатления, разбросаны по его грядущим произведениям. Хорошо, про отблески он в крайнем случае может узнать в какой-нибудь из многочисленных монографий, но... Но что могло поразить в небогатом имении сверхизбалованного высокомерного юношу, который мог видеть черную перевесь и белую оборку малинового атласа задних лапок каток Каладультеры и не замечал при этом простых человеческих чувств друзей? И с этим вопросом Павлову идти было уже некому, только к себе и к Марусе. Недолго думая, Павлов побросал в сумку всю еду, что была в холодильнике, Позвонил в магазин, что пропадает на несколько дней, распихал по карманам деньги, и за строгий ошейник заволок Сирина в машину. Всю дорогу он мчался на предельной скорости, но Фортуна, как известно, любящая дураков и отчаянных, улыбалась ему, убирая с дороги милицейские засады, пробки, ремонтные работы и рассеянных бабусь в купе с младенцами без присмотра и подростками с кейбордистами. Он ехал мимо сливающихся в одно деревень, лесов и полей, И ему казалось, что бойкая его шкода, как уток в ткатском станке, все сшивает и сшивает воедино, нечто давно разорванное, разъединенное, но обязанное быть единым. В этом странном ощущении он поначалу даже не слышал, как загадченный Сирен на заднем сиденье стал тихо скулить, и скоро его подвывание перешло в такой жуткий вой, что у Павлова стало мутиться сознание, и затряслись руки. Он остановил шкоду, и вой снова перешел в тихий скулеж. «Ты что, одурел?» но глаза у пса, налитые кровью, были совсем не вменяемые. за фокусы? До Выры оставалось несколько километров, и Павлов неожиданно подумал, что, в общем-то, ничего удивительного в поведении собаки нет. Он подобрал его именно в Выре, а кто знает, каких ужасов пришлось ему там натерпеться, пока он его не пригрел, а уж место собаки чувствует безошибочно, тем более такое, где им было больно или плохо. На всякий случай Павлов проехал еще немного, Стремясь поточнее определить место, но когда впереди уже сверкнуло красным сполохом церковь, он с ужасом ощутил у себя на шее горячее дыхание и прикосновение клыков. Самкнуть их было делом доли секунды, а дать отпор значило бросить руль. Он плавно затормозил уже на самом съезде к мосту и также плавно нажал панель открывания дверей. Сирин облегченно хакнул, обдав павловский затылок запахом, который остро напомнил ему Марусину комнату, вылетел наружу чудом, перемахнув через Павлова и побежал вниз к реке. Но потрясенный Павлов все-таки увидел, как напоследок док обернулся и широко улыбнулся. И на морде его в этот миг были написаны благодарность и еще нечто, то, что Павлов уже только через пару минут смог перевести, как некое собачье «не дрейф, прорвемся».